На это комиссар ничего не ответил, но посмотрел на русского довольно сердито. Тут Стампсан произнесла реплику, которая придала разговору новый, еще более острый оборот. «Один преступник, два преступника. Я все равно не понимаю главного. Зачем вообще все это понадобилось?» — сказала она. «Ясно, что не из-за Шивы. Так из-за чего? Не из-за платка же в самом деле, какой бы он ни был замечательный и легендарный». Фандорин сан произнес очень буднично, как нечто само собой разумеющееся. Разумеется, мадемуазель, именно из-за платка. Шива вообще был взят для отвода глаз и сразу же у ближайшего моста выброшен в сену за ненадобностью. Комиссар заметил. Для русских бояр — я забыл, что означает это слово, надо будет заглянуть в словарь — полмиллиона франков может и пустяк, но большинство людей считают иначе. Два килограмма чистого золота — «Ничего себе! За ненадобностью!» «Что-то вас совсем занесло, господин дипломат!» «Фандоринсан! Бросьте, комиссар! Что такое полмиллиона франков по сравнению с сокровищем Багдассара?» «Господа, хватит спорить!» — капризно воскликнула ненавистная мадам Клебер. «Меня чуть не убили, а вы заладили снова про то же самое. Пока вы, комиссар, копаетесь в старом преступлении, у вас чуть не произошло новое. Эта женщина просто не выносит, когда в центре внимания не она». После вчерашнего я стараюсь поменьше на нее смотреть. Очень уж тянет ткнуть средним пальцем в голубую жилку, что пульсирует на ее белой шее. Одного тычка было бы вполне достаточно, чтобы этой гадины не стало. Но это, конечно, из области злых мыслей, которые волевой человек должен от себя гнать. Вот выплеснул злые мысли в дневник, и ненависти немного поубавилось. Комиссар поставил мадам Клебер на место. «Помолчите-ка, сударыня», строго сказал он. Послушаем, что там еще придумал господин дипломат. Фондоринсон. Вся эта история может иметь смысл лишь в том случае, если похищенный платок чем-то особенно ценен. Это раз. По словам профессора, стоимость самого платка не так уж велика. Стало быть, дело не в куске шелка, а в том, с чем он связан. Это два. Как нам известно, платок связан с предсмертной волей Раджи Багдасара, последнего владельца брахмапурских сокровищ. Это три. Скажите, профессор. «Был ли Раджа ревностным слугой пророка?» «Свитчайл, сенсей», подумав. «Не могу сказать точно. Мечети он не строил. Аллаха в моем присутствии не поминал. Раджа любил одеваться по-европейски, курил кубинские сигары, читал французские романы. Ах да, за обедом он пил коньяк. Значит, не воспринимал религиозные запреты чересчур серьезно». «Фандоринсан, тогда вот вам четыре. Не слишком набожный багдасар, Передает сыну в качестве последнего дара не что-нибудь, а Коран, причем зачем-то завернутый в платок. Предполагаю, что именно платок являлся главной частью этого послания. Коран же прилагался для виду. Или, возможно, среди пометок на полях, сделанных рукой Багдасара, содержались инструкции, как найти сокровища с помощью платка. Свитчайлд-сенсей. Почему же непременно при помощи платка? Раджа мог бы изложить свою тайну там же, в маргиналиях. Фандоринсан. Мог. Но он этого не сделал. Почему? Отсылаю вас к своему аргументу номер один. Если бы платок не обладал совершенно исключительной ценностью, из-за него вряд ли бы убили 10 человек. Платок — это ключ к 500 миллионам рублей, или, если угодно, к 50 миллионам фунтов, что примерно одно и то же. По-моему, в истории человечества еще не бывало клада таких размеров. Кстати, должен вас предупредить, комиссар, что, если вы не ошибаетесь, и убийца действительно находится на Левиафане, возможны новые жертвы. И чем ближе вы будете подбираться к цели, тем они возможней. Слишком уж велика ставка, и слишком дорогой ценой заплачено за ключ к тайне». После этих слов воцарилось мертвое молчание. Логика Фандорина сан казалась неопровержимой, и я уверен, что у многих мороз пробежал по коже, кроме одного человека. Первым пришел в себя комиссар. Он сказал с нервным смешком, Ну и воображение у вас, месье Фандорин. Но что касается опасности, тут вы правы. Только вы-то, господа, можете не трястись. Опасность угрожает одному старине Гошу, и он это отлично знает. Такая уж у меня профессия. Но голыми руками меня не возьмешь. И он обвел грозным взглядом каждого из нас, словно вызывая на единоборство. Смешной старый толстяк. Из всех присутствующих он справился бы один на один, разве что с беременной мадам Клебер. В моем мозгу возникла соблазнительная картина. Раскрасневшийся комиссар повалил юную ведьму на пол и душит ее своими волосатыми пальцами-сосисками. А мадам Клебер издыхает, выпучив глаза и высунув свой гнусный язык. «Милый, мне страшно!» — тоненьким голосом пропищала докторша, обращаясь к своему супругу. Он успокаивающе погладил ее по плечу. «Интересный вопрос задал красноволосый и уродливый Эмма Сан. Слишком длинная фамилия, чтобы писать ее полностью». «Профессор, опишите платок поподробней. Ну, птица с дыркой вместо глаза, ну, треугольник. Есть ли в платке еще что-нибудь примечательное?» «Надо сказать, что этот странный господин участвует в общей беседе почти так же редко, как я. А если и скажет что-то, то, подобно автору этих строк, обязательно не к месту. Тем примечательнее внезапная уместность его вопроса. Свит Чайлд, сенсей. Насколько я помню, кроме дырки и уникальной формы ничего особенного в платке нет». Он размером с большой веер, но при этом его можно легко спрятать в наперсток. В Брахмапуре такая сверхтонкая ткань не редкость, значит, ключ в глазе птицы и треугольной форме, с восхитительной уверенностью подытожил Фандорин Воистину, он был великолепен. Чем больше я размышляю о его триумфе и всеобщей истории, тем сильнее недостойное желание продемонстрировать им всем, что и гентара Аона кое чего стоит. Мне тоже чем есть их удивить, К примеру, я бы мог рассказать комиссару Гошу нечто любопытное о вчерашнем инциденте с чернокожим дикарем. Между прочим, мудрый Фондоринсон признался, что в этом вопросе ему еще не все ясно. Ему не ясно, а дикий японец вдруг хлоп и отгадает загадку. Интересно, может получиться, а? Вчера, выбитый из колеи оскорблением, я на время утратил трезвость мысли. Потом, успокоившись, стал сопоставлять, прикидывать, и в голове у меня выстроилась целая логическая схема которую я и намерен подкинуть полицейскому. Пусть уж дальше соображает сам. А скажу я комиссару следующее. Сначала напомню о грубости, которую мадам Клебер произнесла в мой адрес. Это было крайне оскорбительное замечание, к тому же сделанное публично. И сделано оно было. Именно в тот момент, когда я хотел сказать о своих наблюдениях. Уж не намеревалась ли мадам Клебер заткнуть мне рот? Разве не подозрительно, господин комиссар? Идем дальше. «Зачем она притворяется слабой, хотя сама здорова, как борец сумо. «Вы скажете, ерунда, мелочь, а я вам скажу на это, господин сыщик, что человек, который постоянно прикидывается, непременно что-то скрывает. Взять хотя бы меня. Ха-ха! Этого, конечно, я говорить не буду». «Потом обращу внимание комиссара на то, что у европейских женщин очень тонкая белая кожа. Почему же мощные пальцы негра не оставили на ней ни малейшего отпечатка? Не странно ли?» И, наконец, когда комиссар решит, что мне нечего предъявить, кроме досужих предположений, мстительного азиатского ума, я сообщу главное, от чего господин сыщик моментально встрепенется. «Мсье Гош, скажу я с вежливой улыбкой, — я не обладаю вашим блестящим умом и не пытаюсь смешиваться в ход расследования, где уж мне невежди. Но считаю своим долгом обратить внимание еще на одно обстоятельство. Вы сами говорите, что убийца с улицы Гринель находится среди нас. Месье Фандорин изложил убедительную версию того, как были умерщвлены слуги лорда Литлби. «Прививка от холеры — это превосходная уловка. Значит, убийца умеет обходиться со шприцем. А что, если в особняк на Рю де Гринель пришел не мужчина-врач, а женщина, медицинская сестра? Она ведь вызвала бы еще меньше опасений, чем мужчина, не правда ли? Вы со мной согласны? Тогда советую вам как-нибудь ненароком взглянуть на руки мадам Клибер» когда она сидит задумчиво подперев свою змеиную головку и широкий рукав сползает до самого локтя. На внутреннем сгибе вы увидите едва заметные точечки, как увидел их я. Это следы уколов, господин комиссар. Спросите доктора Труфа, делает ли он, мадам Клебер, какие-нибудь инъекции. И почтенный медик ответит вам тоже, что он сказал сегодня мне. Нет, не делает, ибо вообще является принципиальным противником внутривенного введения лекарств. А дальше сложите два и два, о мудрый Гош-сенсей, и вам будет над чем поломать свою седую голову. Вот как я скажу комиссару, и он возьмет мадам клебер в оборот. Европейский рыцарь решил бы, что я поступаю гнусно, и в этом проявлялась бы его ограниченность. Именно поэтому рыцарей в Европе больше нет, а самураи живы. Пусть государь-император уравнял сословие и запретил нам носить на поясе два меча, но это означает не отмену самурайского звания а наоборот, возведение в самурайское сословие всей японской нации, чтобы мы не чванились друг перед другом своей родословной. Мы все заодно, а против нас остальной мир. О, благородный европейский рыцарь, наверняка существовавший только в романах, воюя с мужчинами, применяй мужское оружие, а воюя с женщинами — женское. Вот самурайский кодекс чести. И в нем нет ничего гнусного, потому что женщины умеют воевать не хуже мужчин. Что противоречит чести мужчины-самурая, так это применять против женщин мужское оружие, а против мужчин женское. До этого я не опустился бы никогда. Я еще колеблюсь, стоит ли предпринимать задуманный маневр. Но состояние духа не в пример лучше вчерашнего. Настолько, что без труда сложилось недурное хайку. Искрой ледяной вспыхнула луна на стальном клинке.